А все это происходило под окнами дворца госпожи Бадр-аль-Будур. И она услышала шум толпы и спросила невольниц, что случилось. И те сказали, «О, госпожа, эта Фатима благочестивая спустилась сегодня в город, и люди толпятся вокруг нее, чтобы получить от нее благословение». И тогда царевна обратилась к Евнуху и сказала ему, Пойди и приведи к нам Фатиму, чтобы нам взять от нее благословение. Я много слыхала об ее чудесах и желаю ее увидеть. И Евнух пошел и привел к ним Магребинца, одетого в одежду Фатимы. И когда Магребинец предстал перед госпожой Будур, он пустил в ход свои обманы. А госпожа Будур... Встретила его с полным уважением и сказала «О, госпожа Фатима, я хочу, чтобы ты побыла у меня. Я получу от тебя благословение, и ты научишь меня своим достоинством». А это было пределом желаний магребинца, и он сказал госпоже Будур «О, госпожа, Я женщина бедная и обитаю в пустыне, и не годится мне жить во дворцах царей. — О, госпожа моя, Фатима, — ответила госпожа Будур, — не отказывай мне в моей просьбе. Я отведу тебе комнату, и ты будешь молиться там великому Аллаху. — Раз таково твое желание, о госпожа, — Я не хочу тебе перечить, ответил могребинец, но я не буду с вами ни есть, ни пить, а стану есть, пить и молиться Аллаху в моей комнатке. А этот проклятый сказал такие слова из опасения, что если он будет есть с ними, ему придется откинуть от рта покрывало, и его узнают. — О, госпожа моя Фатима, — молвила госпожа Будур, — мы сделаем так, как ты хочешь. Пойдем, госпожа Фатима, я покажу тебе мой дворец. И она взяла Магребинца и поднялась с ним в свои покои, и показала ему уже известную комнату с решетками, сплошь украшенными драгоценными камнями. — Как ты находишь мой дворец? — о, госпожа Фатима, — спросила царевна. И Магребинец ответил, «Клянусь Аллахом, он красив до предела. Аллах да сделает тебя в нем счастливой. Но, увы, в нем не хватает одной вещи». «Чего же в нем не хватает, госпожа Фатима?» спросила госпожа Будур, и Магребинец молвил. «В нем не хватает большого яйца птицы рух» чтобы повесить его посреди комнаты, а рух, госпожа моя, большая птица, которая унесет в когтях целого верблюда, и ее можно найти только на горе Каф. Мастер, который построил и возвел дворец, может принести яйцо рух. И затем они оставили этот разговор, и госпожа Бадр-аль-Будур отвела Магребинцу комнату, чтобы он молился в ней Аллаху. И проклятый Магребинец сидел там.